«Заключительный аккорд. Ночь. Будто улыбаешься. Часть первая». «Арма, ты тут?» Посреди темноты, в которой не было ни лучика света, Нейт медленно приподнялся на кровати. Сколько бы мальчик ни ждал, ответа от существа, к которому он обратился, не было. Даже обведя взглядом всю комнату, Нейт так и не увидел Армы. «Арма. еще не вернулся». С тех пор, как призванное существо цвета ночи вылетело наружу, прошло уже несколько часов. Освещение в гостинице уже погасили. Всему городу триумфального возвращения Эндзио пришло. пора уснуть. Но Арма до сих пор не вернулся. Что это за чувство такое? По шее будто холодок ползет. Мальчик буквально всей кожей чувствовал холод и какой-то странный дискомфорт. Наверняка я проснулся именно из-за холода. Но тогда в чем его причина?» Мысленно задал самому себе вопрос Нейт, и внезапно кое-что понял. «Остановись, милое дитя. Еще слишком рано меня касаться. Ты не способна пробудить меня правильно». Я точно слышал его в Колизее. Слишком уж загадочный голос. Не мужской, ни женский. К тому же он шел из того катализатора. В обычных условиях я бы ни за что не поверил, что катализатор может говорить... Но и тот голос, и тот катализатор до сих пор полны таких загадок, что прямо заставляют меня поверить в это. И к тому же, я еще не видел катализатор вблизи. Прежде чем я успел это сделать, Колизей уже был отцеплен и закрыт. Наверное, вблизи его видели только ведущие и гости с первых рядов. Но тут мальчик кое-что вспомнил. Нет, даже среди моих знакомых есть тот, кто мог его рассмотреть. Может быть, Лефис еще не спит. Этими словами Нейт подбодрил самого себя и вскочил с кровати. Так тихо. Маленькие ночные лампочки едва-едва освещали темный коридор. Постоянно смотря себе под ноги, Нейт старался идти как можно медленней, чтобы его шагов совсем не было слышно. С момента выключения головного освещения прошло уже больше двух часов. Скорее всего, не только ученики, но и сотрудники гостиницы уже легли спать, поэтому мальчик не знал, бодрствует ли еще тот человек, с которым он хотел встретиться. «Школа песнопения Зиала здесь», — пробормотал Нейт, проверив подпись на листочке рядом с дверью. Как он услышал от Хелен днем, Лефис изжил в одном номере с двумя старшеклассниками Зиала. Мальчик тихо постучал в деревянную дверь, прошла одна секунда, две, десять, ответа не было. «Ну, конечно, он уже спит. В такое-то время». С трудом одержавшись от вздоха, Нейт собрался было постучать еще ровно один раз. Но в тот же момент.. Кто там? Донесся сквозь дверь тихий голос. Однако он, несомненно, принадлежал именно тому человеку, которого искал Нейт. О, Лефис, ты все-таки еще не спишь? Это я! Нейт. Дверь наполовину открылась, и за нее выступил Лефис. Одет юноша был в свободную темно-синюю спортивную одежду с длинными рукавами, на правом плече которой было выше герб школы. Скорее всего, это была спортивная форма школы песнопенезиала. «Прости, что так поздно. Я еще только собирался спать, поэтому не волнуйся об этом. Но если у тебя есть ко мне дело, давай поговорим в коридоре. Старшеклассники уже давно спят», — сказал Лефис, после чего беззвучно закрыл дверь и прислонился к стене. «Итак, что случилось?» «Ну, я по поводу того, что случилось с колизее. От одного слова «колизей» взгляд юноши сразу же заострился. Ты о тех жутковатых существах? Чиновники Энди уже заявили, что всю ночь будут заниматься анализом их настоящей природы. Нет, я не о них. О том, что из себя представляют призванные существа смешного цвета, появившиеся из искаженного канала, можно было догадаться, если знать заранее о существовании песнопения пустоты. Поэтому на эту сейчас было совершенно непонятно только одно. «Олифис, ты случайно не слышал странного голоса, идущего из того катализатора на пьедестале? «Странного голоса?» — со задачным видом переспросил Лефис. «Но я имею в виду не ведущего или кого-то из зрителей, а что-то более смутное, загадочный, не мужской и не женский голос. Если все таки попытаться подобрать что-то близкое к нему, то это будет голос Армы, когда он в гигантской форме. Хотя ритм речи немного другой, и качество голоса и эхо очень похожее. Извини, я ничего не слышал». Прямо перед тем, как все произошло, я разговаривал с Хелен, поэтому мог что-нибудь упустить? Упустить? Маловероятно. Я ведь тоже разговаривал с Клюэль Шанте, но все равно ясно слышал этот иной голос. То есть услышали его только мы с Клюэль? Нет, скорее всего, был кое-кто еще. Ведь владелец того голоса кого-то искал. Слова «Ксео, где ты, Ксео? Ты ведь где-то неподалеку. Точно предназначились кому-то с именем Ксео. А значит, он, естественно, тоже должен был их услышать. Тебя беспокоит этот голос и голос и сам этот катализатор. Я думаю, ты уже знаешь, что он точно такой же, как и тот, что находится внутри яиц. И все-таки что-то отличается. Очевидно, что он изменился с тех пор, как был помещен в яйца. Меня волнует вопрос, что вообще и когда привело к этому изменению. Мы были на трибунах, а вот ты был прямо рядом с пьедесталом и видел катализатор вблизи. Мне бы хотелось узнать о его состояние в тот момент. Извини, я уже рассказал все днем. Когда мы с Несирисом добрались до арены, он уже был разбит на мелкие частицы. Я не знаю, раскололся ли он сам, или же кто-то намеренно разбил его. Вот как. Я уже слышал об этом и от Лефиса, и от Несириса. Камень был разбит настолько основательно, что его невозможно восстановить. По сути, это то же самое, что невозможность использовать его в качестве катализатора. Нейт, если тебе это так сильно беспокоит, может, сходим и посмотрим на него? А... Предложение Лефиса оказалось очень внезапным. Тогда нам с Несирисом пришлось сразу же уйти с арены, поэтому мы видели только разбитый катализатор, а все остальное нормально осмотреть не смогли. Возможно, мы что-то проглядели. Сразу после дневного инцидента Колизей был полностью закрыт, расследование на месте еще не началось, а значит, есть вероятность, что там до сих пор остались следы того, кто разбил катализатор. Что, прямо сейчас? В такое время? Именно сейчас самое подходящее время. Колизей закрыт. Мы не сможем так просто попасть туда, если не воспользуемся возможностью скрытно пробраться ночью. Что же делать? Предупредить Клюэль или Арму? Нет. Клюэль наверняка уже спит, а когда вернется Арма, мне неизвестно. Время не сомневаться, нет. Послышался тихий, не оставляющий за собой эхо звук, подобный тому, как маленькие камешки бьются об стекло. Звук повторился. Но вот опять. Я снова его слышу. Кто там? Потирая заспанные глаза, спросила Клюэль и откинула одеяло. Затем она поднялась с кровати и пошла к окну, от которого шел звук. Сквозь просвечивающие бледно-розовые занавески был увиден освещенный луной силуэт. «Чего тебе, ящерица цвета ночи? В такое-то время?» Девушка с первого же взгляда поняла, кому именно он принадлежит. Отодвинув занавески, она, как и предполагала, увидела по ту сторону окна призванное существо цвета ночи. «Да что тебе понадобилось, а?» «Все уже спят. Девчушка, есть разговор. Можем выйти наружу?» «Уже час ночи. Только по выбору времени можно констатировать отсутствие здравого смысла. И к тому же от усталости после дневных событий во всем теле такая тяжесть. И все равно, почему именно сейчас, а?» «Другого времени все рассказать уже просто не осталось. Я тоже ужасно долго колебался. Какое-то неприятное чувство. Я еще могла бы понять выражение «времени нет». Но что вообще может значить, времени не осталось? Не слишком ли много напряжения в этих словах? О чем ты? Есть кое-какое дело, которое я хочу доверить вам с Нейтом. Давай выйдем из гостиницы, чтобы не разбудить Мью. Почему эта ящерица сделала акцент на Мью. Кулель так и не заметила, что ее второй подруги уже не было в комнате. Часть вторая В ночном Энди царила да вещи на слух тишина, будто весь дневной шум был какой-то выдумкой. Почти все население города стало свидетелями загадочного события, когда в небе над Колизеем возник странный канал. А потом Колизей был закрыт, все окрестные жители по собственной воле решили не выходить на улицу. Вот такой была эта ночь: Ты уверен, что не нужно было рассказать об этом Хелен? Это не то дело, в которое стоит посвящать еще кого-то. А еще она, скорее всего, давным-давно легла спать. Как всегда равнодушно ответил Лефис: не снижая там по Единственным звуком, который нарушал напряженную тишину, был пронзительный свист холодного ветра, несущегося сквозь промежутки между высотными зданиями. «А, кстати, Нейт, почему ты в такое время идет в школьную форму?» «Но... в ней я почему-то чувствую себя спокойней. Правда, перед тем, как выйти к тебе, я сумел немного поспать, одевшись в спортивную форму. «То есть ты успел заснуть, но проснулся? Тебя вот настолько беспокоит тот катализатор?» «Да». На этой Лефе с быстрым шагом, почти что бегом, двигались по запутанному узору из дорог, минуя одно высокое здание с другим. И вот наконец пространство перед ними расширилось, они оказались на просторной площади. В самом ее центре величественно возвышалась гигантская тень, которая была значительно больше и без того громадных зданий Энзю, Колизей. В качестве меры предосторожности на случай повторения странных феноменов вход внутреннего был закрыт абсолютно всем, без каких-либо исключений. Найт слышал, что обычно свет в Колизее не гаснет даже ночью, однако сейчас все здание было темным. Раз там установлено оцепление, это должны быть не только ограждения. Скорее всего, на входе будет дежурить парочка охранников. Там наверняка есть охрана. Мы еще далеко, так что заметить нас не должны. Охранникам тоже запрещено заходить в здание. Поэтому, ну, когда мы попадем внутрь, все станет намного проще. Ага. Ну и что будем делать, Анис, Сирис? Вдруг из-за спины у ребят раздался знакомый голос. Позади них оказалась молодая женщина, одетая в плотную белую меховую куртку и розовый шарф. А рядом с ней молча стоял крупный мужчина в синей накидке. «Госпожа Шанте и господин Нессирис. «Верно. Добрый вечер». Плотно прижимаясь к Ниссирису, женщина весело помахала на эту рукой. «Шанте, мешаешь ходить?» «Да ладно тебе, Нессирис. Ты только посмотри, как эти двое удивились». «Может, объяснишь, почему мы с тобой оказались здесь? Будет быстрей». Будто сдавший с ней Сирис перевел взгляд вцепившиеся в него шанты ребят. Из-за острого хищного блеска в его глазах им казалось, что мужчина насквозь видит все их намерения. «Вероятно, вас беспокоит тот катализатор. Неважно, совпадение это или нет, но мы думаем об одном и том же». Стоявший в темноте, в стороне от фонарей Сирис достал что-то из нагрудного кармана. Это были два маленьких размером с ладонь ребенка камня. Когда Лефис рассмотрел полученную от Несириса вещь, его губы слабо вздрогнули. Это же... На камешках был высечен напоминающий чешую узор. Они были несколько больше по размеру, чем то, что содержалось в яйцах, но вот никаких сомнений не было, это был тот же самый катализатор. Узор точно так же периодически мигал, будто в такт биению чьего-то сердца. — Господин Несирис, почему их два? — задал беспокоящий его вопрос Найт. Один я получил от Селинарвы, она отправила по одному образцу каждому из членов леминор, А второй — это тот, что демонстрировали на сегодняшнем собрании. Демонстрировали на собрании? Но ведь когда Лефис и Несирис добрались до арены, он уже был разбит на мелкие частички. Что это значит? Тот катализатор был разбит в дребезги. Мы с тобой в этом убедились. Заметил Лефис. Он восстановился. Ответила Шанте. Сейчас в ее голосе совсем не чувствовалось шутливости. Этот величественный ясный голос принадлежал женщине, которую восхваляли как опера -сирия. Частицы, на которой распался катализатор, собрались вместе и снова стали камнем. Я сама видела, что не вернулся из колизея лишь с горстью песка, но с течением времени песок загадочным образом вновь собрался в камень. «Ты сказала, что это была лишь горсть. Значит, оставшаяся на пьедестале большая часть тоже?» «Да, вероятно, она вновь собралась в один огромный катализатор». Кивнула Шанте. Поймав брошенный лефисом камень. Понятно. Вот почему они тоже здесь. Не, Сирис. По всей видимости ваши цели совпадают, так что может и детишек с собой прихватим. Если они примут на себя всю ответственность за свою сохранность. С корговоркой ответил певчий и двинулся вперед с такой скоростью, что как будто рассекал плечами воздух. За свою сохранность. Что-то не так. Не оборачиваясь, ответил мужчина на вопрос лефиса. Его взгляд был направлен только вперед ко входу в Колизей, где совершенно неподвижно лежали четверо охранников. По глубокому дыханию становилось абсолютно ясно, что они спят. «Все охранники напились во время работы?» «Ого, как хорошо спят!» Удивленно выдохнула Шанте, ткнув кончиком ноги одного из охранников. Несмотря на это, тот и не подумал пробуждаться. Несомненный их сон был куда глубже обычного. «Снотворное? Или это яд с подобным эффектом?» Учитывая, что спят все четверо, сомневаться тут не в чем. Шанте, вызывай Реала. Если этот яд летучий, у нас будут проблемы. Женщина достала из куртки катализатор еще до того, как Сирис договорил. Найт, тебе не кажется это странным? Странным? Днём, когда мы собирались уничтожить катализатор, он уже был разбит. Сейчас, когда мы пришли на него взглянуть, кто-то уже вторгся в колизе раньше нас. Такое чувство, будто он предугадывает наши шаги и действует на опережение. Нейт специально не стал соглашаться с бормотанием Лефиса. «Я немного боюсь». Согласие с этими словами – это почти как признание того, что кто-то предсказывает наше будущее. «Если колеблитесь, оставайтесь здесь». Короткая фраза ушедшего вперед певчего пронзила грудь Нейта. Это была спокойная констатация факта, не допускавшая ни единого возражения. «Как я уже сказал, за свои жизни вам придется отвечать самим». Так вот какой смысл был в тех словах. «Никто сейчас не будет меня защищать. Стоит ли идти дальше? Никто не примет это решение за меня и посоветоваться мне не с кем». «Нет, я пойду», — сжав кулаки, заявил Нейт, глядя в спину Великой Сингулярности. «Арма предупредил меня. Абсолютно точно только одно. То, что ты увидел у девчушки, не было никакой галлюцинацией. Считай это своего рода весами. Чаша девчушки опускается вниз, а противоположная поднимается наверх». «В том катализаторе есть что-то, что угрожает Клюэль. Никаких сомнений в этом у меня нет. Именно поэтому я должен что-нибудь сделать».